Сочельник 1826 года. Мы видим Беттину у адра сына Кюнемунда, заболевшего скарлатиной. В комнату больного она поставила елочку с зажженными свечками. Ласково гладила она на набрякшие лихорадочно вздрагивающие руки мальчика. Дочерям Максимилиане и Армгард Беттина велела праздновать Рождество отдельно, а старших сыновей отправила в Випперсдорф, стремилась по возможности уберечь детей от инфекции. Само собой, Рождество я провела не блестяще. Да, то были недели полной изоляции от мира. Вдобавок, в это же время она с ужасом убедилась, что беременна. Потом, уже весной, в последующие три месяца, когда уже чувствовала себя прилично, она деятельно помогала сыновьям в учении. Но вечерами, когда ее навещал молодой профессор Леопольд Ранке, она подолгу беседовала с ним, радуясь, что ей, наконец, можно с кем-то поговорить. У этой женщины натура пифии. Такого потока красноречия в минуты волнения или духовной просветленности я еще не встречал. Но кто ей во всем поверит? Она обаятельна и своевольно, любезна и нелюбезна. Чем больше бетину одолевали будни, тем шире раздвигались границы ее сознания. сливали Сливались воедино мечты, фантазии, оценки, но ее интеллект, лишенный конкретной сферы приложения, постоянно тяготел к хаосу. Отсюда ее острая потребность в общении с людьми. Заурядная повседневность отнимала у нее все ее время, подтачивала силы, но не заполняла души. Однако, когда Беттина излагала какую-нибудь мысль, характеризовала какого-нибудь человека или какую-нибудь ситуацию, то по-прежнему изъяснялась экспрессивным языком своей юности, сияние которой трудно было бы различить сквозь сменяющие друг друга фазы предельного утомления. Арниму о его навелах и сборника «Сельская жизнь» она писала. «И я, подобно другим людям», Тоже чувствую то, что будоражит всякого в твоих произведениях. Только совсем по-другому на это смотрю, что тебе отнюдь не во вред. А мне все кажется, будто в руках у меня сито. Стоит мне легонько тряхнуть его, и сразу золотые зерна отделяться от плевел. А ведь другие лишь наслаждаются сознанием того, что они ах, как умны. И чем значительнее и достойнее им представляется что-либо, тем им важнее вознести свыше этого. и доказать, что сами они лучше разбираются во всем. В другой раз Беттина вновь с иронией, но без сарказма, обрисовала поведение и наряд Августа Шлегеля, его совершенно необычную для немецкого ученого показную элегантность и самоуверенность. В мае-июне 1827 года Шлегель читал лекции по теории и истории изобразительных искусств, что стало поистине общественным событием. Как, впрочем, и последующие лекции Александра Гумбольта, состоявшиеся поздней осенью того же года по проблемам природы и философии, в которых он развивал основные положения космоса. По данным Вильгельма фон Гумбольта, на этих лекциях побывало около 1300-1400 слушателей, тогда как Варнгаген приводит цифру 400, а Беттина 800. Но для Беттины... Эти эпохальные события все же разыгрывались где-то на периферии ее жизни. У нее не было денег, чтобы записаться в число слушателей этих лекций. Она лишь слыхала мнение о них и встречала со знаменитыми лекторами в свете. Однако благодаря Варнгагену, с которым она сблизилась после опубликования его доброжелательной рецензии на сельскую жизнь, Беттине открылся новый пласт действительности. Неутомимый критик социальных условий – разъяснял ей политическую ситуацию, учил ее видеть зло, которого она до сей поры почти не замечала. Варнгаген выделялся в кругу ее поклонников необыкновенной старательностью и обходительностью. Непривычную робость проявила Беттина, завязывая это знакомство, в котором никогда не было эротического элемента. Беттина и Варнгаген больше напоминали двух товарищей, живущих общими интересами, которые были направлены на множество проблем, не имевших ни малейшего касательства к интимной сфере. Это обстоятельство решающим образом повлияло на позицию Бетсины в поздние годы. О ехидных замечаниях, ей адресованных, которые не столь уж редко попадали в заметках Варнгагена, Беттина, возможно, даже и не знала, а если знала, то, стало быть, не придавала им особого значения. Итак, эта пара, которая так и не стала парой в обычном смысле этого слова, Беттина и Варнгаген, показала пример дружбы мужчины и женщины, отношений сугубо новых, ставших возможными лишь с развитием женской эмансипации. Вначале, когда Беттина, игнорируя недовольство своих родственников, принялась усердно навещать семейство Варнгаген, ее по преимуществу привлекала Рахиль, чья постоянная беспричинная меланхолия была так сродни ее собственному бунтарству. Конечно же, обе женщины обсуждали вопросы воспитания детей. На склоне лет Рахиль любила брать к себе в дом на неделю-другую детей своих родственников. Однако альянс Беттины с Рахилью – не был типичной женской дружбой, как, например, дружба бетины с Амалией Хельвик. Дружба с Рахилью была порождена и питалась взаимным восхищением даже и тогда, когда Рахиль приревновала к бетине Леопольда Ранке. Она же умнее его, писала Рахиль, после того, как Ахем, должно быть, по настоянию Бетины, сообщил ей о появлении на свет седьмого арнемского ребенка, девочки Гизейлы. Рахиль рассказывал в том же письме, что у бетины много молока, что и этого ребенка она сможет выкормить. В словах Рахили отчетливо сквозит зависть к подруге, чья жизнь была так полна и насыщена. По-прежнему ревновала она Беттину к Леопольду Ранке, а между тем он уже был на пути в Вену, и Беттина, только оправившись от родов, наилучшим образом отрекомендовала его своим франкфуртским родственникам. «Этот человек — первейшая научная величина, а в повседневном общении он самый веселый безобидный товарищ, излюбленный собеседник нашего Савиньи». Зря обижалась Рахиль. Беттина никогда ни от кого не скрывала сугубо мальчишеской привязанности к ней Ранке и полушутя называла его то Шиллеровским юношей, то своим ручным бараном. Беттина понимала, что Рахиль одиноко. что эта умная женщина, равная ей талантам, страдает от неискоренимых предубеждений света, хотя она и была вполне эмансипированной еврейкой. Подобно тому, как во Франкфурте она восхищалась фиалочкой, а в Марбурге — Ефраимом, так и здесь, в Берлине, Беттина восхищалась Рахилью, женщиной, которая всем обстоятельствам вопреки, к тому же уродливо согбенная годами, все же оставалось той, кого первым делом стремились посетить в Берлине заезжие знаменитости, а также молодые поэты. В старшей подруге Беттина оценила столь родственный ей самой дар увлеченности, широту и непредвзятость ее взглядов, иной раз она даже склонна была видеть в Рахиле свое зеркальное отражение. Сходным образом охарактеризовал обеих женщин Ранки. Только Бетина, как более молодая, разумеется, больше привлекала его, чем Рахиль. Это удивительнейшее создание. Можно сказать, жертва законов природы, хотя по существу живет одна. Она играет своей волшебной палочкой, сплошь и рядом подолгу играет мыслями, пока не нападет на нужную тему. Тут уж она вещает, как прорицательница, и жизнь снова бьет в ней ключом. При этом она сущая дитя – Редкая озорница, проказничает так, что радуется сердце, но притом добросердечно и при всех своих бедах неустрашимо. Как жаль, что я, словно испугавшись, что слишком обнажил свою душу, ранки прервал на этом месте свое описание. Взаимное отчуждение и нежная забота. Бедная беттина, Нет. Хотя Арнем и пытался предписывать ей с кем встречаться, каких подруг заводить, она высказывала в ответ лишь величайшее терпение и кротость. Сама же она писала ему вот о чем. «Если бы только я могла пробудить твою совесть и сделать так, чтобы ты почувствовал, каким долгом ты обязан себе, как ты обкрадываешь самого себя потому лишь, что живешь в страхе, и не хочешь поручить другим людям дела, на кои тебе уже никак нельзя тратить время. Ты хочешь быть бережливым, а растрачиваешь лучшее, чем владеешь. И втайне размышляя о тебе, я так часто молю Бога, чтобы Он вновь подарил тебе свободу молодости». Ахим беспрестанно подсчитывал расходы, беспрестанно требовал от Беттины, чтобы она построже обращалась с детьми. Бетина не принимала этих советов. «Ты озабочен потому, что забота у тебя в характере», — писала она, и далее перечисляла все, чего была лишена. «Я все время хожу только в черном, даже чипца не ношу, чтобы только поменьше было стирки, а зимнюю шляпку мою ношу уже шестую зиму. У меня нет теплого пальто, и даже мысли нет таковое заказать». Я не хожу ни в оперу, ни в концерт, хотя музыка — единственное мое удовольствие в этой жизни. Словом, я не знаю, по какой статье можно меня обвинить. Вот только сорочки для детей я непременно куплю. Господь даровал мне радость. Тем же пером, коим сейчас тебе пишу, я порой забавляюсь у Мольберта. А во всем прочем я живу будто в Бастилии, только у меня еще больше забот и тягот, чем у узников. Страх мужа перед жизнью чуть ли не приводил ее в отчаяние, и все же Беттина всегда вновь находила в себе мужество радоваться ей. Нынче пятое воскресенье с того дня, как появилось на свет мое дитя. Руки и ноги ноют, глаза заволакивает сон, в глотке одни колыбельные песни. Я и сама становлюсь ребенком, который вместо того, чтобы сетовать на судьбу, Девица, что очутился в этом загадочном мире. Беттина так упивалась радостями первого года жизни ребенка, казалось, Гизела и была тем желанным детятей, с помощью которого она бы могла вновь привязать к себе Арнима. Только благодаря ее настойчивости Ахим летом 1828 года проделал в Ахине курс лечения – что несколько умерило страдания, причиняемые ему ревматизмом. «Твои письма из Галля и Касселя показывают, сколь сильно твоя душа жаждет чистого наслаждения и сколь благотворна для нее эта поездка». Дабы, однако, отвлечь Арнима от догадки, что его отъезд заставляет ее тосковать, Беттина рассказывала ему в письмах про неудавшийся взлет аэронавта Яна Робертсона. Про строительство, которое вел в Кройцберге их домохозяин, некто Герике, создавая увелиселительный парк Тиволи. И опять же Беттина обретала покой в занятиях рисунком и радовалась похвале Шинкеля. Работала Беттина и над проектом Фриза «Октябрьский праздник Баварского короля». Праздник устраивался в память о бракосочетании Людовика I. предполагалось ознаменовать его охотой, бегами, ярмаркой, сочетанием народных развлечений с увеселениями для аристократии. В те же дни она послала в Веймар в Гёте с рекомендательным письмом врача Нехера, лейб герцога Лукского. О Нехере в ту пору много говорили в Берлине как о прекрасном лекаре. По-прежнему искала Беттина беспорочную красоту, незапятнанный идеал, хоть уже и не со всепожирающей страстью прежних лет. Душевный подъем, который испытал Арнем в дни своего путешествия, быстро иссяк. Совсем недавно он весело писал Беттине из Ахена: Случаются дни, о коих и правду можно сказать, что это хорошие дни. А после во Франкфурте с прежней зоркостью характеризовал родственников жены, в особенности Клеменса, с которым встретился на коротке. Но письма, отправленные вскоре после этого из Випперсдорфа, опять же были безрадостны, суровы, пронизаны беспокойством. Должно быть, Арнем терпел больше страданий, чем в том признавался. Из-за переутомления он всегда вел себя в обществе крайне сдержанно. Супруги Арнимы шагали по жизни рука об руку. Оба часто бывали в свете, Однако стоило им случайно столкнуться где-нибудь, как он всякий раз тут же уходил. Ему неловко было, что его жену при нем же окружали преклоняющиеся перед ней люди, и в этом кружке она почти все время ораторствовала одна. Может, со стороны брак этот и впрямь представлялся таким, каким описал его Вильлих, но как раз в последние годы совместной жизни супругов, В письмах особенно явственно звучал голос Беттины, полный любви и тревоги за мужа. «Сделай все, чтобы, наконец, приехать домой. Приезжай как можно скорее. Хочу устроить себе кровать с балдахином. Камень свалился с души, благо ты здоров. В надежде, что скоро ты уже будешь здесь», — так заканчивает свои письма Беттина, тогда как Арнем почти всегда коротко добавляет «Целую тебя и детей». И все же в эти последние годы своей жизни Ахим чаще шел на уступки жене и меньше вмешивался в воспитание детей. Как-то раз он даже вдвоем с женой отправился на светское раут к Варнгагенам. По каковому случаю Бетина, возможно, не без задних мыслей, просила подругу отвести ему место за столом рядом с супругой издателя Кот. Котта Иоганн Фридрих, 1764-1832, немецкий издатель, примечание редакции. Ахим долго беседовал с Коттой, Людвигом, Робертом и Гейны. Впоследствии записал об этом вечере Рахиль. Наверное, Арнему льстило почтение молодого Гейне. В сущности, хоть он постоянно искал уединения, по натуре он все же был весьма общителен, любил озорное веселье, и презирал всяческое филистерство. Веселился он на всех сельских празднествах от души. Любил танцы, смаковал гротескные, а порой и зловещие эпизоды сельского быта. Но главное, Ахим обладал безупречным литературным вкусом, что сразу же и его с гейны. Размолвка Беттина с Рахилью давно отошла в прошлое, Рахиль была в восторге от Арнимов, Вот такими и должны быть люди. Именно такова дружба, любовь к ближнему, проницательность, открытость души. Восхищала Рахиль отношение Беттины к людям, кои едят свое любимое блюдо. Так стыдливо, в четком сознании того факта, что светское общество не желает знать еврейских интеллигентов, докладывала Рахиль об этом Варнгагину. Варнгагин, однако, все еще сомневался в искренности Беттины, Он привык смотреть на нее, как на жену Арнима. «Меня радует все доброе, что проявляется в ее натуре. Прежде всего, ради нее самой», — писал он Рахиле. «Ведь я страсть, как хотел бы хорошо думать о ней». Да, должно быть, трудно было распознать Беттину, под маской ее изменчивого поведения. То предельно эксцентричного, то, опять же, вполне разумного. Да она и сама вряд ли хорошо знала себя. Вот только люди всегда вредили ей». Всякий раз они ждали, чтобы она сказала что-нибудь этакое. Вот она непременно что-нибудь такое и брякнет. А это всегда выходило худо. Наверное, не следовало бы верить каждому слову Рахили, но она сумела дать Беттини почувствовать, что отныне у нее достойный партнер, друг, а уж как необходимо это было Беттини. Всегда-то она была одинока, в вихре бала, держалась безучастно, только наблюдала за другими или делала вид, будто очень занята, только бы не показать, что ждет-не дождется хоть какого-нибудь знака внимания от Арнима, то ли письма, то ли поздравления с днем рождения, любой сердечной весточки, какие он присылал только с пути, в дни своего последнего большого путешествия в Вену, через Нюрнберг, Мюнхен и Зальцбург. Иной раз в письмах к мужу Беттина стремилась предстать этаким спокойным, далеким, от всяческой восторженности человеком. Например, когда сдержанно, чуть ли не скупо, упомянула о потрясении, каким стал для нее концерт Паганини в Берлине. Или же, напротив, когда она обстоятельно охарактеризовала Платона, чей формализм ей претил. «А написты должны быть отличные ветряные мельницы. Им все равно, что перемалывать, благородную пшеницу или же навоз». Только бы в такт стучали мельничные колеса. Платен Август фон, 1796-1835, немецкий поэт, примечание редакции. В другой раз Беттина подчеркивал, как выгодна статья Арнима «Гамлет и Яков», опубликованная в «Берлинише Блеттерфюрдойче Фрауен», «Берлинских листках для немецких женщин», издаваемых в «Фуке», отличается от других материалов того же номера. Постоянно упоминала она в своих письмах Шинкеля и Шлейермахера, людей, которых Арнем глубоко уважал. Неудачи Арнима, его неумение утвердить свое писательское реноме, сегодня, мы сказали бы, его неумение себя подать, все это больно ранило ее. Ты поэт, писатель, и не будь ты мужем моим, как бы стремилась я закрутить с тобой любовь. И как любое стихотворение, пусть даже самое маленькое, любой новый рассказ вновь привлекали бы меня к тебе. И, клянусь жизнью, я бы не пощадила твою старую супружницу, всего лишь берущую у тебя хлеб насущный, и будничные слова, и супружеские ласки. Я бы во что бы то ни стало попыталась в тайне урвать поцелуй у человека, который в мыслях столь нежно лобызает амру. Знаешь, что жалко? Я одна могла бы со страстью, и не страша старого мужа, обнять твою прекрасную душу, вобравшую в себя весь мир. И вот именно я никогда не могу быть с тобой. Однако Арнем не понимал ее, не хотел или не мог ее понять. Молчал о своих литературных трудах, а когда она ненадолго наезжала в Випперсдорф, прятал от нее тетради со своими заметками. Он никак не отозвался на ее характеристику Платона, и порой ей казалось, будто в своих письмах она разговаривает со стеной. Но Беттина не сдавалась. Рассказывала ему про выставки, про свадьбу, готовящуюся в королевском семействе, про все книги, которые она читала. Выказывала она и знаний политической обстановки. Прусьев в ту пору играла роль посредника в русско-турецкой войне. критиковала костные придворное общество, живо откликнул с Беттина на сделанное Арнимом описание Лихтенбургской тюрьмы и тут же объявила, что перешлет его Геоте. Переписка показывает нам единодушие супругов Арнем в этом важнейшем социально-педагогическом вопросе. Требование реформы системы уголовного наказания выдвинул в 1827 году в Берлине гамбургский врач доктор Юлиус. Этот врач долго работал в квартале для бедноты, в приютах, затем изучал исправительные учреждения в Англии. Требования, выдвинутые им в 1827 году в лекциях по тюремному вопросу, Бетина повторила в своей книге, посвященной королю. И в дальнейшем Беттина не теряла связи с доктором Юлиусом. Он-то в 1834 году и привлек к ней внимание известной переводчице немецкой литературы на английский язык миссис Сары Остин. Подобная единодушие с Арнимом в социальных вопросах заставляет нас в ином свете увидеть многие критические замечания Беттины насчет тщеславия, плаксивости и ханжества кое-кого из круга ее знакомых. Обоим, и Ахиму и Беттини, были чужды фальш, ложный пафос и лесть. Оба они требовательны к себе, и потому не считались с условностями, и оба хорошо знали друг друга. С дороги Арнем по обыкновению писал жене длинные восторженные письма, с истинно юношеской любознательностью интересуясь всем, что представлялось его взору. Например, способом возведения домов в городе Зальцбурге, австрийской конституции, добычей соли или же судоходством на Дунае. И, как всегда, возвратившись из своих странствий, Ахим очень скоро вновь впадал в хандру и начинал брюзжать. В его отсутствие Беттина однажды привезла своих дочерей Максимилиану и Армгард во Франкфурт, где Георг и София Брентано хотели заняться их воспитанием. Родственники Беттины, Уже давно с тревогой наблюдали за ее жизнью, грузом ее забот, и помощь предлагали, что называется, от души. Впоследствии Максимилиана в своих воспоминаниях описала эти дни, проведенные в Рёдельхайме. По дороге во Франкфурт Беттина сделала остановку в Веймере. Однако ей не удалось встретиться с Гёте. Он установил твердые часы для приема гостей и никогда теперь не изменял своим привычкам. Беттина, невзначай зашла в комнату Августа, который оказался пьян. Все было словно зимой в медвежьей берлоге. Старый медведь, погрузившись в спячку, сосал собственную лапу, а молодые готовились последовать его примеру. Когда Арнимы вернулись в Берлин, их ожидал там новый удар судьбы. Умер от скролатины младший сын Шлейермахера, Нафанаилл. Особенно остро переживали эту смерть старшие сыновья Беттины. Они ведь тоже готовились у Шлейрмахера к конфирмации и хорошо знали покойного. Зигмунд переписал от первого до последнего слова надгробную речь шлейермахера, который в ту пору восхищался весь Берлин, и Беттина приберегла этот текст для мужа. Из-за сильных морозов, а также ряда деловых встреч, Арнем возвратился домой лишь в начале Нового года. Еще один сочельник супруги провели в Росе. «Жаль, что ты не приедешь к нам, но я на тебя не в обиде». «Нет, сентиментальной Беттину не назовешь. Напротив, она, пожалуй, обрела своего рода жесткость». И снова потянулись будни, мелкие ссоры со слугами, болезни. Но Беттина продолжала рисовать, и рисунки ее имели успех в кругу знакомых. Одно время она подумала о покупке собственного дома. Уж очень дорого приходилось платить за квартиру. Да и устала она от произвола домовладельцев. Но желание это так и не осуществилось. Бетину постоянно мучил страх перед новой беременностью. Хотелось ей съездить на воду для лечения, но и этого ей сделать не пришлось. И вдруг июльская революция в Париже. Арнем ждал от Беттины вестей из Франкфурта, где она должна была остановиться проездом. Я чуть ли не готов позавидовать тебе в том, что ты будешь узнавать о всех событиях во Франции гораздо раньше меня, даже, может, от очевидцев. Правда, может, удовольствие испортит тебе ненавистные споры, ведь всякий пустой болтун, вместо того, чтобы воспринять события разумно, всегда старается привнести в разговор о них свои мнения. Однако Беттина прибыла во Франкфурт в тот день, когда только что умер ее племянник, сын брата Георга, а ее собственная дочь Максимилиана слегла с тяжелым тифом. Вместо лечения на водах потянулись долгие недели ухода за больной дочерью и вместе с тем недели глубокой скорби, потребовшей от Беттины всей ее энергии, ведь близкие ее были совершенно подавлены ужасом и отчаянием.